Глава девятая С возвращением, партнёр! Ник выбрался из капсулы и молча принялся надевать лежащий рядом с ней комбинезон. Не свой. От его собственного почти ничего не осталось ещё на броске. А в какое трепье он превратился во время схватки с Теябреном, вообще страшно подумать. Так что никаких вопросов. Одевшись, он бросил взгляд в полированную дверцу шкафа с аппаратурой, стоящего слева от капсулы, пригладил волосы и развернулся к Трис. «Ну, какие новости?» Трис пожала плечами. «Первое — это то, что ты все-таки, несмотря на всю свою глупость, жив». «Эту новость я уже знаю», — криво усмехнулся Ник. «А что-нибудь еще посвежее?» «Ну, мы летим на Лузитанию», — пожала плечами Страшила. Потом усмехнулась. Ладно, ладно, больше не буду. Короче, наш искин на крейсере, и эта твоя конвой знает, чей он и откуда. Ник вскинулся было. Но затем до него дошло, что, во-первых, еще раз в эту систему они, по-видимому, смогут попасть очень нескоро, и во-вторых, никаких параметров орбиты вышвырнутого катапульты из яхты кофра с Искином никто не зафиксировал. Так что уже через пару дней искать не переискать бы им этот искин. Так что решение Трис рассказать всё о Ларике и попросить помочь с поисками было, ну не то чтобы хорошим, но самым лучшим из доступных в тот момент и в тех условиях. И ещё у нашего экипажа больше нет ни одного корабля. «Как это?» — удивился Ник. «Неужели повреждения броска во время бордажа были так серьёзны? Нет, реактор и двигатель точно должны быть целы. Ты что, не забрала бросок?» «А нечего было забирать, партнёр». Зло отозвалась Трис. «Эти суки, захватив нас, установили в реакторной и на топливных баках подрывные заряды и отстыковавшись, привели их в действие, чем, кстати, едва не сорвали абордаж той твоей... конвою». «Понятно», — задумчиво произнес Ник. Потом вздохнул. «Да уж, лишиться одним за другим двух кораблей, причем в достаточно короткий срок, это явно не способствует хорошему настроению». «А сейчас мы где?» «Еще в прыжке. До выхода осталось около часа», — ответила Страшила, а потом спросила. «Ты как насчет пожрать? Не против?» Ник криво усмехнулся. «А ты как думаешь? Сама же видела, в каком состоянии мою тушку загружали в медкапсулу. Конечно, внутривенное питание мне вводили, но желудок-то пустой. Но так пошли, пока есть время до выхода». «А что будет после выхода?» — насторожился Ник. «Не знаю» но тут все носятся, как наскепидаренные и в полном боевом обвесе. Так что мне стрёмно как-то. Жопой чую, после выхода какая-то хрень начнётся. «Тогда пошли быстрей», — заторопился Ник. «А то с этой хренью может статься, что ещё сутки пожрать времени не будет. А у меня уже живот сводит, и кишка кишке кукиш кажет». Трис покосилась на него и хмыкнула. Она давно привыкла к тому, что он время от времени выдаёт подобные перлы, а некоторыми уже и сама пользовалась. Например, прилагательное «Наскипидаренные» было взято именно из этого источника. До столовой они добрались довольно быстро. Судя по расположению ангаров и реакторного отсека, крейсер, на борту которого они находились, принадлежал к типу «Саккас», спроектированному как дальний одиночный рейдер. Ник смог опознать его, потому что они сострашили и рассматривали подобный корабль как вариант для покупки, и отступились не потому, что он их не устроил, Просто его стоимость даже с минимальным оснащением начиналась от миллиарда лутов. Тот же вариант комплектации, который они посчитали наиболее для себя подходящим, вообще перевалил в цене за полуторамиллиардную отметку. А так это был мощный корабль с редкой для кораблей подобного класса дальностью хода. Вот только это был совершенно новый проект поколения 9+. Интересно, откуда клан его взял? Пока они добирались, навстречу им не попалось ни одного человека — Что-то не очень вязалось с рассказом Трис о наскипидаринах. Впрочем, возможно, все они уже добрались до тех мест, куда так шустро неслись. Столовая также была пуста. Кивнув Нику на столик в углу, Трис подошла к автоматической раздаче и быстро набрала на панели несколько команд. Дождавшись мягкого сигнала подачи, она вздернула вверх шторку, закрывавшую проем окна, и выдернула из него пару лотков. «Ну, не как у нас на броске или искателе было», усмехнулась она, небрежно шмякнув перед ним лоток. «Но жрать вполне можно». Ник ухватил небольшой язычок сбоку лотка и одним движением сорвал изолирующую пленку. Над лотком взвилось облачко горячего пара. Суп, салат, несколько кусочков нлики в качестве холодной закуски, жареное мясо с гарниром и косили в отдельно запечатанном стакане. Все стандартно. Подобные готовые наборы использовались в случае, когда нужно было быстро накормить много людей. Он питался такими, когда был стюардом на лодке. Действительно, жрать можно, но удовольствия от еды немного. Хотя и дерьмом не назовешь. Так. Более или менее приличный фастфуд. Ник достал из бокового углубления лотка одноразовую вилку и нож. И принялся за еду. «И это...» «Твоя конвой просила, как ты вылезешь из капсулы, связаться с ней?» Буркнула Трис, когда они уже уполовинили свои порции. Ник только кивнул, продолжая есть не бросать же еду на половине порции. А если сразу же связаться с Аларикой, такой вариант вполне вероятен, с нее вполне станется потребовать немедленно куда-то бежать и что-то срочно делать. Если, конечно, предположение Страшила о какой-то хрени, имеют под собой основание. Так что он аккуратно доел мясо и, лишь сорвав изолирующую пленку со стакана кассили, вызвал по сети свой конвой. «Ты уже вышел из капсулы, голос?» — отозвалась она почти сразу. «Да, и даже успел перекусить». «Значит, твоя партнер не сразу передала тебе мою просьбу?» С явственной ухмылкой в голосе озвучила свою верную догадку Аларика. Ларика. Ник тихонько вздохнул. «Ой, девочки, как вы друг друга не любите. И главное, из-за чего?» «Ладно. Голос, если ты уже успел перекусить, то я бы хотела, чтобы ты поднялся в рубку». До рубки Ник добрался через пять минут. От нее до столовой было всего метров сто коридорами и две палубы вверх на лифте. Все рабочие места в рубке были заняты, и это означало, что в ней присутствует не только ходовая вахта, но и весь боевой расчет. Значит, предположения ТРИС все-таки оказались верными. Правда, некоторое количество кресел в рубке оставалось свободными. Интересно, для кого они предназначались? Впрочем, рейдеры — корабли специфические. Экипажи у них формируются, исходя из конкретных условий полученной боевой задачи, и в их состав в дальних рейдах частенько входят как офицеры разведки, так и, например, ученые. Может быть, вследствие этого рубка рейдера и была заранее оборудована увеличенным количеством, так сказать, посадочных мест. Аларика обнаружилась не на командном уровне, а в одном из кресел у пульта связи. Кивком поздоровавшись с ним, она сообщила. «У нас сложная ситуация. На выходе из прыжка ты должен находиться здесь, в рубке». «Понял. А что случилось-то?» — поинтересовался Ник, усаживаясь в кресло, расположенное в паре метров по диагонали от того, что занимала Аларика. Не очень удобная позиция, кресло было развернуто не к Аларике, а к пульту, так что для того, чтобы при разговоре смотреть на Аларику, ему пришлось извернуться всем телом. Но остальные свободные кресла располагались куда дальше. Оттуда придется орать, что не есть хорошо, ибо будет отвлекать людей в рубке, или снова перейти на разговор по сети, что в таком месте, как рубка, отнюдь не Камильфо. Перед самым прыжком с Лузитании пришли странные новости. «Плохие?» «Скорее всего». Флот Великого Дома Кернет покинул базы и выведен в ближний космос. «Опа!» — выдохнул Ник и покачал головой. «Да уж, новость так новость. Судя по всему, заварушка намечается сильная. Да что там заварушка? На данный момент в системе Лузитании находилось всего около сотни кораблей ушедших, причем большая их часть находилась в доках со вскрытыми до пяток потрохами, то есть была полностью небоеспособна». Остальные хоть и были выведены из доков, но работы на них все еще продолжались Так что условно боеспособными можно было считать в лучшем случае дюжину бортов Условно потому что, несмотря на высочайший профессионализм, экипажи еще не до конца освоили свои обновленные корабли Канониры привыкали к новой скорости наведения, пилоты к новым возможностям ускорения и торможения, кто-то к обновленному интерфейсу Нет, летать и драться они могли Но до той высочайшей согласованности, которая и делает экипаж единым организмом, способным заставить корабль действовать как живой, цельный и смертельно опасный организм, было еще далеко. Да даже если бы все корабли уже были в строю и их экипажи полностью подготовлены, что может сделать сотня кораблей против восьми сотен, составлявших флот Великого дома Кернет? Нет, никаких шансов в возможном вооруженном противостоянии против клана Кернет у ушедших не было. Единственной возможностью как-то вывернуться из этой ситуации была надежда на то, что подобные действия кланового флота не были согласованы с Планетарным Советом и являлись личной инициативой Великого Дома. И что Планетарный Совет окажется настолько недовольным подобным развитием событий, что непременно вмешается. «А что Теллопиот?» А Ларика пожала плечами. «Не знаю». Информация пришла перед самым прыжком — И на тот момент о реакции планетарного совета ничего известно не было. Именно поэтому я и предложила тебе в момент выхода из прыжка находиться в рубке. Возможно, нужно будет немедленно подавать протест. Ведь кроме вас, голос, в системе Лузитании сделать это никто не может. На последней фразе Аларика подпустила в голос немного яда. Ник стиснул зубы. Да, ступил Малеха. И чуть не попался. Но неужели она так и не оценила приз? «Насколько я знаю, вы уже в курсе моих оснований для недолгого отсутствия. Неужели они не показались вам убедительными?» «Основания-то мне показались убедительными», — усмехнулась Ларика. «А вот подготовка для маленького интимного», — она специально выделила это слово голосом, «путешествие не лезет ни в какие ворота». «Где бы вы сейчас были, голос, если бы не операция прикрытия, проведенная вашим конвоем?» «В утилизаторе», — сердито буркнул Ник. Потом помолчал и вздохнул. «Хорошо, я признаю, что был не... не... А, да просто глупость сотворил. Впредь буду предусмотрительнее. Мне надо как-то переодеться». «А у вас есть во что?» Дело удивилась девушка и махнула рукой. «Оставайтесь так. Не до церемоний сейчас. Вполне может быть, что к моменту выхода мы останемся единственным клановым кораблем и нам придется срочно удирать из системы. Тут ее лицо осунулось, и она еле слышно прошептала. Лишь бы не остаться единственными офицерами. Это прозвучало с такой горечью, что у Ника перехватило дыхание. Он едва удержался от того, чтобы протянуть руки и погладить ее по плечам. И единственным, что его остановило, было то, что он совершенно не представлял, как она на это отреагирует. А вновь залезать в медкапсулу, едва ее покинув, ему не хотелось. «Э -э, слушай», — поспешно начал Ник больше стараясь отвлечь девушку от столь неприятных мыслей, чем действительно интересуюсь в данный момент ответом на задаваемый вопрос. То есть ответ его, конечно, интересовал, но если бы не ситуация, Ник бы предпочел задать вопрос в более спокойной обстановке. «А как вам удалось так незаметно подобраться к кораблю Таебрена?» А Ларик окинул его насмешливым взглядом. «Да так же, как и Таебрену к вам. Под маск полем». «Да брось!» — удивился Ник. Маскполе же неэффективно при разогнанном реакторе». «А уж после включения двигателей корабль видит половину системы». «Прежние». «Да». Выделив голосом, первое слово с лёгкой насмешкой в голосе произнесла Ларика. Но три года назад в исследовательских лабораториях «Дома и Кран» были разработаны новые генераторы маск которые повысили скрытность кораблей под «Маск-полем» почти на порядок. Конечно, сначала они оснастили им свои корабли, но уже год назад начали продавать и остальным кланам. Ник покачал головой. «Странно, по мне, так за такую вундервафлю надо обеими руками держаться и никому не давать». А Ларика зыркнула на Ник, услышав очередное незнакомое слово, которых она от него за время совместной работы уже наслушалась, но не стала переспрашивать, а просто коротко бросила. «Им очень нужны деньги». «Хм», — Ник покачал головой. «Странно, я считал, что уж кто-кто, а кланы просто купаются в деньгах». «Дом и кран был нашим вассальным кланом», пояснила Аларика. «Причем одним из самых верных. У нас с ними даже было некое разделение деятельности. Они сосредоточились на исследованиях, в большинстве своем фундаментальных, а мы обеспечивали финансирование, охрану и конвертацию результатов исследований в промышленные технологии. Так что после нашего ухода они остались без денег, защиты и с очень перекошенной экономикой, заточенной под совершенно конкретные условия» которые сильно изменились. Поэтому у них все время после нашего изгнания были перманентные трудности с деньгами. Дом и кран был способен изготовить уникальные вещи, но в единичных экземплярах или очень небольшой серии, и дорого, из-за чего в этом клане предпочитали торговать технологиями, но поскольку те не были отработаны до массового производства, денег с этого получалось не так много. Вот поэтому, как только у них получился более или менее конкурентоспособный и относительно массовый продукт, они тут же попытались максимально заработать на эксклюзивном товаре, продавая не технологии, а готовый продукт. Тем более, что технология там оказалась не слишком сложной. Основное ноу-хау было не в конкретных устройствах, а в настройках и последовательности юстировки эмитеров. Так что еще год-полтора, и лаборатории других кланов точно бы вычислили технологию так что экран всё сделал правильно и снял максимальную маржу с эксклюзивного продукта. «Понятно», — протянул Ник, минуту подумал и спросил. «И что? Теперь корабль под маск-полем никак не обнаружить? Ну, почему никак? На наши корабли при модернизации уже ставят усовершенствованные сканеры, которые сильно снижают эффективность даже этого маск-поля. Да и со старыми сканерами тоже можно» если поиграть с настройками. Ну и на полном ходу факел двигателя тоже никуда не денешь. Но в обычном космосе, на половине мощности и со старыми сканерами, да, практически незаметно. Так, будет небольшая засветка при выходе из прыжка и кое-какие побочные эффекты, которые ненастроенная командная сеть просто проигнорирует. Ник покачал головой. «Да уж, не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Эти новые генераторы маск-поля практически решали больше всего мучивший его вопрос. Как появиться в Солнечной системе так, чтобы его не заметили те, кто украл его с Земли? Впрочем, пока это утверждать рано. Может, к тому моменту, как он найдет Землю, у этих серьезных людей уже будут установлены эти новые или вообще какие-нибудь совсем уж фантастические сканеры, которым эти маск-поля будут на один зуб? Вечная борьба противоположностей. Брони и снаряда. РЭБ и маскировки, и систем поиска и наведения. Ладно, когда найдем Землю, тогда и думать будем. «Ну и с этим ясно», — задумчиво произнес Ник. «А вот интересно. Как они меня отыскали-то? У них на крейсере стояли сканеры поколения 9+, причем класса специализированного разведчика. Это был личный крейсер Теябрена, на оснащение которого он денег не жалел». «Понятно», — кивнул Ник но откуда он узнал, что нас надо искать именно в этой системе? Нет, я понимаю, что вектор можно было отследить по параметрам входа в прыжок, но только вектор. А как они высчитали дальность прыжка? К тому же они появились в системе через трое суток после нас. Они что, обшаривали все системы по нашему вектору? Нет, не складывается. На это им потребовалось бы не меньше недели. Или они задействовали несколько кораблей. И нам просто повезло. Что нас нашел именно тот, на котором был ты, Брен? Задумчиво закончил он. А затем почувствовал, что в выражении лица Аларики появилось что-то такое холодное. Что? Хрипло спросил Ник. Не хотела тебе об этом пока говорить? Даже неспокойным, а каким-то напряженным, безжизненным голосом произнесла она. Но... Пропал твой инженер. опал! севшим голосом переспросил Ник. «Да, на меня вышли твои парни из экипажа искателя Терра и сообщили, что инженер исчез и не выходит на запросы. Более того, его аккаунт вне доступа. Именно поэтому я приказала готовить танцора к рейду и отслеживать все передвижения кораблей клана Кернет. А уж когда с их орбитальной станции стартовал личный крейсер главы...» И Аларика оборвала речь. Впрочем, Ник её почти не слушал. Он откинулся на кресле, прикрыв глаза — но всё равно явственно видел лицо старого романтика, ввязавшегося в почти безумную авантюру ради давней любви. Эх, гра-гра. В этот момент в рубке раздался короткий рёв базеров, ретранслированный во все помещения корабля, а затем капитан объявил по громкой связи. «Экипажу по местам стоять! Приготовиться к выходу! Выход через одну минуту!» Ник стиснул зубы и развернулся, устраиваясь в кресле по штатному и пристёгиваясь. «Ладно, потом им. Сейчас работа. Из прыжка они вышли на краю системы где-то в четырех световых часах от центрального светила под включенным маскполем. Около полуминуты командная сеть рейдера накапливала информацию, а потом панорама-системы, возникшая перед глазами Ника практически сразу же после выхода из прыжка, оказалась густо усыпана строчками с тактической информацией. Он едва не присвистнул. Кораблей около Лузитани всегда толкалось много. Но в боевом режиме обычные транспорты, лайнеры и каботажники воспринимаются командной сетью только как нейтральные пустотные объекты, и их характеристики не отображаются на тактическом экране. Иначе при схватке в любой системе с оживленным движением а именно такие в первую очередь и являются объектом атаки и защиты ни один капитан не смог бы управлять боем. Он бы просто утонул во второстепенной информации. Так что на тактическом экране отражаются только боевые корабли и боевые пустотные объекты станции: ракетные платформы, минные поля, батареи и тому подобное. Так вот, судя по показаниям тактического экрана, сейчас над Лузитанией висело около 2000 боевых кораблей. Алларика довольно усмехнулась. Похоже, Теллапиот подняла регулярный флот. Что ж, значит, мы не опоздали. Ник, понимающе кивнул. Флот Лузитании состоял из двух основных частей: Регулярного флота, содержащегося на средства планетарного бюджета, и флотов или эскадр кланов. Великие дома содержали флоты, а дома поменьше ограничивались эскадрами. Причем регулярный флот был заметно сильнее любого отдельного флота любого клана, но объединенный клановый был в разы сильнее регулярного. Это соотношение являлось результатом целенаправленной политики великих домов по сохранению своего влияния на Лузитании. И, киль, как там у вас дела?» Ник обернулся. На экране перед Аларикой возникло изображение смутно знакомого Нику офицера Клана. Он припомнил, что этот офицер несколько раз появлялся у них в офисе на Транквее, но все дела вел исключительно с Аларикой. Интересно, а почему она не воспользовалась связью по сети? «Ну, наконец-то!» — облегченно выдохнул тот. «Голос с тобой?» «Да, и сейчас тебя слышат», — отозвалась девушка. «Хм!» «Теперь понятно, почему она предпочла связь не через сеть, а по экрану». «Отлично!» — воодушевленно воскликнул офицер. «Он должен немедленно выйти на планетарную волну и заявить протест против неспровоцированного нападения». «Они уже начали?» — обеспокоенно встрепенулась Аларика. «Потери есть?» «Слава богу, нет!» — мотнул головой офицер. «Куда-то запропастился их хваленный Теебрен. Поэтому у них пока некому объявить о начале спора кланов». Или о еще какой пакости? Что они придумали, мы пока точно не знаем. А у них что, нет своего голоса?» Офицер расплылся в саркастической усмешке. «Да чтобы эта напыщенная сволочь-то брен позволила бы хоть кому-то покрасоваться на экранах и в сети вместо себя, нет у них никакого голоса, на том и держимся. Но если они успеют объявить...» «Не успеют», — оборвала словоизлияние своего визави Аларика. «Голос сейчас выступит». «Конец связи!» После чего развернулась к Нико и усмехнулась. Ну что? Твой выход?» Тот смущенно повел плечами. «Я это...» «Не совсем представляю процедуру», — неуверенно начал он. Но, поймав насмешливый взгляд девушки, разозлился и зло спросил. «Короче, что и как конкретно надо сделать?» «Сейчас выйдешь на связь с Теллой и, и заявишь протест против неспровоцированного нападения...» Потом она уже в циркулярном режиме свяжется с верхушкой клана Кернет и объявит, что Планетарный Совет берет дело о межклановом споре под свою юрисдикцию, после чего их корабли должны убраться на свои базы. «И они вот так просто на это согласятся?» — удивился Ник. «Согласишься ты!» «А у них, насколько я поняла, и Киля, решение пиот просто некому оспорить. Ты и брен?» Тут она усмехнулась и ехидно-обтекаемо закончила. «Недоступен!» а официального голоса главы у них нет. И вряд ли появится. Во всяком случае, до того момента, пока они не уверятся, что Теябрен уже не вернется. Так что им придется это проглотить, потому что неповиновение решению первого голоса планетарного совета в этих условиях повлечет за собой немедленную реакцию регулярного флота. Все понятно. Ник молча кивнул и попросил. «Дай мне пять минут подготовиться». После чего, откинувшись в кресле, начал в уме формулировать свою речь. Он часто так делал, будучи студентом, когда готовил доклады и на защите проектов. Сначала потому, что сильно стеснялся публичных выступлений и без подобной подготовки начинал мямлить и заикаться, а потом это уже вошло в привычку. Он даже на экзаменах иногда прибегал к этому методу, когда оставалось время на подготовку. И, как правило, это добавляло к его оценке минимум полбалла. Ведь просто знать мало — «Надо еще правильно и убедительно подать свое знание». Добившись более или менее удовлетворительного, но, ну, по его мнению, результата, Ник вошел в сеть, сразу же бросив Телли Пиот запрос на соединение. «На экран выведи», как сквозь вату донесся до него голос Аларики. Ник едва успел кликнуть по соответствующей виртуальной кнопке, как пришло согласие на соединение. «Слушаю вас», — голос главы Великого дома Корт. «Уважаемый первый голос Планетарного Совета!» Несколько пафосно начал Ник. «От имени Великого Дома Корт я выражаю протест ничем не спровоцированному нападению флота Великого Дома Кернет на мирные верфи и станции, на которых проходили ремонт и модернизацию наши корабли, а также учились и отдыхали наши люди. С момента ухода нашего клана Лузитании мы не нарушили ни одного закона нашей бывшей Родины» и не попрали ни единой традиции великих домов. Поэтому...» Телла Пиот слушала его с явным удовольствием, а когда Ник закончил, она удовлетворенно кивнула и произнесла. «Великолепно, молодой человек. Я знаю, что вы назначены голосом главы не так давно и не прошли полноценного кланового офицерского курса. Поэтому я, если честно, не ожидала от вас подобной речи. Значит так. «Я сейчас переправлю вашу претензию к клану Кернет и подготовлю конференц-связь, после чего мы с вами дождемся их ответа. Не отключайтесь! Не думаю, что нам придется ждать долго. Это время мы проведем за необременительной беседой». Вызов от великого дома Кернет действительно пришел минут через 7. Все это время Ник общался с весьма любезной первым голосом планетарного совета. И лишь за несколько секунд до вызова от клана Кернет до него внезапно дошло — что за эти несколько минут его этим самым любезным тоном буквально вывернули наизнанку, разложили по косточкам, собрали, встряхнули, пару раз щелкнули по лбу, проверяя реакции. Короче, разложили по полной. «Я старший советник Великого дома Кернет. Наш глава временно отсутствует. Поэтому мы пока не можем официально ответить на те глупости, которые прозвучали в речи этого чужака в нарушении всех канонов, присвоившего себе право именоваться». Это право мне дал ваш глава, — грубо прервал его Ник, — лично вручив меч клана в храме меча. А голосом главы меня сделал совет Великого дома Корт. Тут Ник широко ухмыльнулся, который счел для себя возможным согласиться с мнением главы Великого дома Кернет. Или вы считаете его решение глупостью и ошибкой? Подпустив голос глумливости, поинтересовался он. Старший советник невольно вздрогнул, потом сглотнул, затем открыл рот. Закрыл. Наконец, справившись со своими чувствами, заговорил уже тоном ниже. «Решение о споре кланов принимал глава. Великий дом Кернет просит дать ему два часа, чтобы либо дождаться главы, либо принять решение о возвращении на базы. Я гарантирую». «Нет», — жестко прервала его Пиот. — «вы вернетесь на базы немедленно, иначе я отдам приказ адмиралу Гурону на атаку вашего флота» старший советник клана Кернет несколько секунд сверлил их злобным взглядом, после чего прошипел сквозь зубы. «Хорошо, мы возвращаемся». И оборвал связь. Ник шумно выдохнул и повел плечами. Несмотря на то, что он вроде бы не особенно волновался, спина все равно оказалась мокрой. Подняв взгляд, он заметил, что все находящиеся в рубке смотрят на него. И взгляды их были... странными. Нечто вроде... Ты смотри, как он неплохо справился. А с виду-то дурак дураком. Ник перевёл взгляд на Аларику. Та усмехнулась и подняла руку пальцами вверх и ладонью к себе. Ник знал, что этот жест означает на лузитании то же, что на земле оттопыренный вверх большой палец. «Отлично сработано, голос!» Доброжелательно произнесла она. «Мы гордимся вами». «Да ладно, было б чем гордиться», — смущенно прошептал Ник и, попытавшись увести разговор от смущающей его темы, окинул рубку нарочито заинтересованным взглядом и спросил. «А откуда у нас в клане такой корабль?» «Он же, насколько я знаю, нового проекта». «Изучали современные каталоги?» — удивилась Аларика. «Откуда такой интерес?» «Ну, это же рейдер. А мне как раз нужен корабль», — он грустно хмыкнул. «У меня-то сейчас ни одного не осталось». А Ларика несколько мгновений задумчиво смотрела на Ника, а потом осторожно произнесла. «Вы по-прежнему собираетесь искать эту вашу землю?» Ник вскинул голову и твердо ответил. «Да. Обязательно. И я ее найду. Чего бы мне это ни стоило?» После чего помолчал, а потом поинтересовался. «Я больше не нужен в рубке?» А Ларика мотнула головой. «Нет, спасибо, все от вас зависящее вы сделали». «Мы сейчас направляемся к Транквее и будем там примерно через два часа. А тогда, я думаю, нас непременно вызовет советник Стокал. Но до того момента я постараюсь, чтобы вас более не побеспокоили». «Спасибо», — кивнул Ник, поднимаясь из кресла и направляясь к двери, ведущей из рубки. Он уже был на пороге, когда его нагнал голос капитана. «Ник». «Да», — отозвался он, разворачиваясь. «Там, на личном крейсере вы здорово дрались». «Все наши, кто там был, засняли вашу схватку на камеру. А потом мы из этих записей смонтировали ролик». Капитан улыбнулся. «Захотите посмотреть, обращайтесь». «Спасибо», — кивнул Ник. «Непременно обращусь». Когда он вышел из рубки, на его лице сияла счастливая улыбка. Неужели эти сильные и суровые люди наконец-то стали относиться к нему, ну, если не как к равному, то хотя бы уже что-то с собой представляющему?» Это было здорово.